Мушкет «Смуглая бес», принятый на вооружение английской пехоты в 1703 году, представлял собой гладкоствольное ружье несколько меньшего размера, чем старый испанский мушкет. Главной особенностью «Смуглой бес» было то, что ей не был нужен тлеющий фитиль, чтобы поджечь пороховой заряд. С момента появления стрелкового оружия на поле боя в XVI веке необходимость иметь с собой живой источник огня была его главным недостатком. Колесцовые замки показывали, что существуют и другие возможности. Новым словом стал «кремневый замок». Чтобы выстрелить из кремневого ружья, солдат взводил большим пальцем рычаг, преодолевая сопротивление мощной пружины. Рычаг заканчивался зажимом, в котором был закреплен заостренный кусочек кремня. Маленькая полка с порохом, расположенная рядом с запальным отверстием, была закрыта стальной крышкой, совмещенной с огнивом. При нажатии на спусковой крючок пружина толкала кремень вперед. Когда он ударился об огниво, крышка полки открывалась, искры осыпали порох, пламя сквозь запальное отверстие поджигало заряд в стволе. Эта система, упростившая стрельбу, появилась еще в начале 17 века, а к концу столетия фитильный замок окончательно вышел из употребления. Вдобавок к ремневому замку смуглая без была снабжена штыком, выполнявшим ту же роль, что и колющее оружие в средневековых битвах. Холодное оружие, прикрепленное под дулом мушкета, помогло пехотинцам защититься от кавалерийской атаки и самим атаковать после того, как они дали залп. «Смуглая бес» была специально разработана для высокого темпа стрельбы. Канал ее ствола был чуть шире, чем пуля калибра 18 мм, так что последняя легко закатывалась в ствол. Заряжение было простым. Обычный мушкетер мог сделать выстрел каждые 12 секунд. Выдержать 5 вражеских залпов в минуту с расстояния меньше 100 метров было настоящим испытанием. И все же «Смуглая бес» оставалась неточным и неповоротливым оружием. Тем не менее, с небольшими модификациями, это ружье оставалось на вооружении целых 140 лет, что само по себе красноречиво свидетельствует о медленном развитии огнестрельных технологий в ту эпоху.